глава восемь перед сном злобин проверил посты бойцы осведомленные о скором возвращении в родные пенаты, приводрились настроение в них поднялось майор гаврилович на такую новость отреагировал вяло мол если надо то езжайте мы тут будем сами удить эту рыбу глядишь и поймаем ставить в известность прислугу злобин посчитал лишним Вряд ли она разрыдается. Посты были усилены бойцами Гавриловича. Веру Вадим больше не видел. Красноармейцев Забелина и Зорина, как самых смекалистых, он определил в билетаж. Наказал им не спать и не высовываться. В случае нужды открывать огонь, желательно, в потолок. — Сегодня не ходите никуда, товарищ майор! — напутствовал командир перед сном Куделин. — А то мало ли что. Торог головы у вас нет. «Вы же не договаривались с Верой Павловной о ночном свидании?» Эти люди все видели, но сильно не наглели, понимали, что может пролететь асимметричный ответ. Засыпал Злобин с трудом. Перед его глазами стояло женское лицо. Вера Павловна смотрела на Вадима внимательно, легко улыбалась. Он ворочился полночи, потом все-таки уснул. Под утро, когда мрак еще не рассеялся, скрипнула дверь. Майору это не почудилось. В комнату кто-то вошел. Майор вскинул голову, в темноте что-то юркнуло. Он был готов к любому повороту. Скинул руки. В одной фонарь, в другой тте с взведенным затвором. Прозвучал сдавленный вскрик. Луч света озарил растрепанную голову. Личика перекосилась, испуганно моргали огромные глаза. «Станка? Что за новости?» Девчонка щурилась, гримасничала. Она была одета, на плечи набросила короткую накидку. В руках у нее ничего угрожающего не было. Станка мычала, трясла головой, подавала непонятные знаки, словно приглашала его куда-то. Вадим сел на кровать и стал машинально нащупывать сапоги. «Станка, ты чего хочешь?» прошептал он, забыв о том, что она его не услышит. Девушка махала рукой, звала за собой, хотела что-то показать. Куделин заворочился, но не проснулся. Уставой приподнялся, протер глаза, пришел в ужас и прошипел. «Привидение, командир!» «Сам ты привидение!» — проворчал Злобин. «Станка, успокойся!» Девушка глубоко вздохнула, но продолжала манить за собой. Она вернулась к двери, делала приглашающие жесты. «Показать нам что-то хочет!» — прошептал Кустовой. «Что делать будем? Мы же не боимся идти за ней. Хотя, знаешь, командир, выглядит она не очень. Я, если честно, чуть штаны не наделал». Куделин всхрапнул. Он и не думал просыпаться. Спал беспробудно. «Да что она может показать?» — сказал капитан. «Ерунду какую — Ерунду какую-нибудь. Но предчувствия не могли обманывать Вадима. Он натянул сапоги, выключил фонарик и сунул его в карман. — Я с тобой, — прошептал Кустовой. — Пашку будем будить. — Не надо, пусть спит. Мы скоро вернемся. Бери оружие, фонарь. Скрипнула дверь. Странная девушка выскользнула наружу, прижалась к стене. Она приложила палец к губам, когда майор собрался что-то сказать. В холле царила густая, какая-то липучая тишина. Ироничное отношение к этой ситуации быстро сменилось на обеспокоенность. Майор давно уяснил, что станка не сумасшедшая, просто она не такая, как все. Пустовой возбужденно дышал ему в затылок, толкался коленкой. Холл был пуст. Бледное свечение просачивалось сквозь западные окна. Выход из подвала не охранялся. Караульные находились внутри, на восточном дворе и в билетаже. Станка бесшовно заскользила через холл. Она явно знала, что делала. Офицеры устремились за ней. Раскуроченная западная дверь отворилась с легким скрипом. Они просочились в задний двор. Шевельнулся часовой, заступил им дорогу. — Туриш-майор! — Семушкин растерялся. — Темнота адская. Я вас даже не признал. — Ты один, Семушкин? — Так точно, товарищ майор. Был еще Марчук, но лейтенант Маркин приказал ему отправляться наверх. Товарищ Гаврилович распределил по постам своих людей. Двое в подвале, двое на восточном дворе. — А вы куда, товарищ майор? — Хотел бы Злобин знать ответ на этот простой вопрос. Станка не останавливалась. Скользила по дорожке, нетерпеливо подпрыгивала у калитки, делала загадочные пассы. Судя по всему, она уже выходила из замка, что-то нашла и теперь хотела показать. Кустовой сообразил, что к чему, перебежал двор, стал отодвигать тяжелый засов. — Слушай сюда, Семушкин! — зашептал майор. — Не знаю, что происходит. Возможно, ерунда. Или же что-то важное. Запри за нами и стой здесь, никуда не уходи. «Вернемся, поскребемся в дверь. Ты нас не видел, уяснил?» «Так точно, товарищ майор. У часового от волнения участилось дыхание. Буду стоять и ждать. Я вас не видел. Наши есть снаружи?» «Не знаю, товарищ майор. Они там иногда появляются, но мне об этом не докладывают. Людей мало. Те, которые на восточном дворе иногда обходят периметр». В этот час снаружи никого не оказалось, иначе часовые языки проглотили бы от удивления. Станка заскользила по тропинке и исчезла за деревьями. Офицеры побежали за ней и хрустнули ветки под ногами. Рядовой Семушкин замкнул калитку. Майор не знал, куда понесло Станку. В стороне осталось фамильное кладбище, напугавшее красноармейцев. «Девчонка шла не туда». Деревья высились стеной, но включать фонарь Злобин пока не хотел. Дьявол пустовой споткнулся, ногу чуть не подвернул. Где эта блаженная, командир? Не видно ни зги. Заманит она нас в волчью яму и бросит там. Да заткнись ты, Михаил. Стой тихо. Где-то впереди раздалось вопросительное мычание. Раздвинув ветки, высунулась голова. Станка снова подавала знаки, Вадим подошел к ней по мягкому мху. Теплая рука ввела его руку сжала ладонь. Майор вздрогнул. Нет, это она просто так, чтобы он не потерялся. Девушка тянула его за собой, они обходили деревья, топтали мхи или шайники. Кустовой шел следом, сварливо бурчал. Замок остался за деревьями, исчезла тропа, огибающая стены. Еле карабкались на склон, ершился под ногами жидкий подлесок. В какой-то момент Вадим сообразил, что они обходят фаргарош с севера. Почему так сложно? Нелогичнее было пройти через восточный двор. Но у девушки были свои резоны. Она выпустила руку майора и устремилась вперед. Заросли оборвались, началось редколесье. Опрятные сосны вздымались на возвышенности. Кустовой опять ругнулся. Мол, тут не асфальт, черт возьми. Станка резко повернулась, прижала палец к губам. Волнение девушки заражало Вадима. Он расстегнул кобуру, пальцы его нервно поглаживали рукоятку пистолета. Местность пошла под уклон. Здесь была седловина между холмами. Небо постепенно серело. Когда они спустились с седловином, вышла луна, обозначила тропу, петляющую по лесу. Станка уверенно прокладывала маршрут. Эту местность она знала как свои пять пальцев. Замок отдалялся, режим безмолвия становился неактуальным. — Командир, ты что-нибудь понимаешь? — пробурчал кустовой. — Куда она нас заманивает? Мы ушли от замка метров на четыреста. Тропа опускалась в какой-то распадок. В лунном свете раскинулась поляна, усыпанная мерцающими цветочками. Не здесь ли эта девчонка собирала травы для своих снадобий? Критиковать махровые суеверия Вадиму уже не хотелось. Достаточно было вспомнить, как прошла головная боль после колдовских манипуляций. Станка снова свернула. Валежник опять хрустел под ногами, впрочем, недолго. Впереди блеснула ленточка проселочной дороги, одной из тех, которые спускались в долину и вливались в основную грунтовку. Что-то -то забрежило в голове майора, но времени на размышление у него не было. Женская фигура скользила вдоль дороги. Оперативники отдувались, старались не потерять ее из виду. Потом станка опять ушла в сторону, выбежала на поляну, озаренную луной. Холодок пробежал по спине Зловина. В горле у него перехватило. Пустовой потерял дар речи, но все же включил фонарь. Теперь Вадиму все стало ясно. Станка, как и всегда, побежала в лес после полуночи и обследовала свои поляны, находящиеся в километре от замка. Возможно, она почувствовала запах или уловила что-то еще неведомое простым людям. Вышла на эту поляну, потом, спотыкаясь, побежала в замок к майору, причем вела себя совершенно правильно, не учинила переполох. Эта девушка была умнее многих так называемых нормальных людей. Все чувствовала и понимала. Станка попятилась, ушла за деревья. Она свое дело сделала. Вадим опустился на колено, подавляя тошноту, тоже включил фонарь. На поляне лежали семь мертвых тел. Все в исподнем. Убийцы заставили их раздеться, а потом застрелили. При этом они, конечно же, использовали оружие с глушителем. Сладковатый запах уже присутствовал. Мертвые лица покрыла землистая сыпь. Шесть мужчин и одна женщина. Им стреляли в затылки, видимо, ставили на колени. Женщина была сравнительно молодая, невысокая, с черными, как смоль, волосами. Лицо ее исказилось. В мертвых глазах застыл страх. Выходного отверстия в голове не было. Глушитель уменьшает энергию выстрела. Женщина была раздета до чулок и короткой нательной сорочки, лежала в какой-то неприличной позе, вывернув голову. Рядом мужчина, лет сорока, немного рыхлый, с мясистым носом. За ним еще один уже в годах, далеко за тридцать, подстрижен практически наголо, чтобы не бросались в глаза залысины. Глаза его подслеповато блестели, видимо, он потерял очки. Остальные были моложе, самому старшему от силы лет двадцать пять. «Рослые здоровые парни со славянскими лицами!» «Командир, ты понимаешь, что тут произошло?» — пробормотал Кустовой. Дрожал фонарь в его руке. Мертвые лица выскакивали из мрака. Электрический свет поблескивал в стеклянных глазах. «Они лежат здесь не так уж и давно, Михаил!» Злобин не узнавал свой голос, какой-то чужой, вибрирующий, низкий. «Я тебе могу даже точнее сказать. Незадолго до полудня будут ровно сутки, как их убили. Это настоящая группа майора Гавриловича». «Командир, ты обалдел?» Кустовой чуть не подавился. «А те, которые в замке, они кто?» «Какой хороший вопрос!» Волосы на голове майора шевелились. Образ Веры Павловны, простой русской женщины, стоял перед глазами. Она ведь произвела на него впечатление, зацепила. Он только о ней думал, пока не уснул. Вот она, настоящая Вера Павловна Никишина, невысокая, с черными волосами, совершенно мертвая. Белокурая крошка, фото которой он видел, дочь вот этой мертвой женщины». Фашистская тварь нашла его и решила взять себе для пущей убедительности. История про Актюбинск, про героического папу и все, что она там несла, включая замужество — выдумка. От первого до последнего слова. Все равно никто не проверит. Если вспомнить, так куколка на снимке совершенно на веру не похожа. — А вы непревзойденная актриса Вера Павловна. И как вас там? Да и все остальные не обойдены талантами, — подумал майор. — Подожди, командир. Кустовой начал прозревать. — Выходят, те семеры немцы? — Русские они, Михаил, все до единого, но служат фашистам. Это опытные осторожные диверсанты. У них отменно поставлена разведка. В штабе 7-й гвардейской армии есть крот на высоком уровне. Немцы знали, когда и каким путем последует группа Гавриловича. Сколько в ней человек и даже про женщину в ее составе. Они подкараулили машины на дороге, ловко обезоружили всех, согнали на эту поляну. Дальше сам представь, что здесь происходило. «Подожди, командир, но ты же проверял у них документы». не дошло до этого понимаешь они отвлекли мое внимание баба глаза мозолила гаврилович корочкой блеснул темой ограничился виноват я каюсь должен был проверить однако сам посуди полковник васелеевич сообщил мне что примерно к такому то часу прибудет группа в ее составе будет женщина они и прибыли баба с ними как и было сказано диверсант рисковали. Возьмись мы проверять их документы, им могло не поздоровиться. Или же нам, воспользуясь они фактором внезапности. Однако пронесло, мы ничего не заподозрили. — Почему они не попытались нас разоружить? Уничтожить, в конце концов? — Они осторожны, умирать не спешат, даже с фактором внезапности понесут потери. Их семеро, нас двенадцать. Расклад в нашу пользу. «В их планы и не входило избавляться от нас. Они хотели прикинуться своими, ознакомиться с ситуацией, постараться сбагрить нас из замка, что в итоге и случилось. Не забывай, нас отзывают. До полудня мы должны уехать. Потом замок будет в их полном распоряжении. Разве не изящно? Настоящий специалист никогда не будет бездумно плодить трупы». А Василевич стал марионеткой в чужих руках. «Ну, подожди. Ведь настоящий Гаврилович должен был доложить о прибытии в замок». «Думаешь, фальшивый не доложил?» «У них крот. Они знают все частоты и коды. Связь была не голосовая. Ушла радиограмма. Мол, в замок прибыли. Приступаем к работе». «Я снова в потемках, командир». Пустовой схватился за голову. «Они не могли прибыть от Рейзинга. Его парашютный десантный батальон уничтожен двое суток назад». «Они не от Рейзинга. Ты плохо соображаешь. Они прибыли из Венгрии, с оборонительного рубежа, где у них главный мозговой штаб. Связь с Рейзингом имелась, а его разгроме они знали. Ланке был в курсе насчет того, где спрятаны материалы, хотя бы примерно». Эти же ни черта не знают. Отсюда допросы пленных. Зачем это нужно сведущим людям? С они не контактировали, полагались на диверсантов. Потом кусали локти, от крота узнали, что диверсионная группа погибла, а мы ничего не нашли. Я уверен, что эти гады спрыгнули с самолета и отправились на перехват группы Гавриловича. Мы уедем, и они перевернут замок вверх дном. «Диверсанты в тумане, понимаешь? Им поставлена задача, вот они и хитрят. Не знают, с какого конца браться. Подкинул же господин Кунцеребус, паршивец». «Командир, так мы молиться должны на эту полоумную девчонку». «Да получается так». Станка сидела на корточках, прижалась к дереву, обнимала себя за плечи. Вадим подошел к ней». Девушка напряглась, поднялась. Он улыбнулся, как уж мог. Погладил ее по волосам, поколебался, приобнял и поцеловал в щеку. Не придумал другого способа выразить благодарность. Девушка задрожала, но вместо того, чтобы убежать, вдруг прижалась к майору и издала протяжный стон. Ее руки гладили его спину. Вадим застыл и не знал, как поступить. это было странно до да чудовищности неловко анекдотично они боялись пошевелиться застыли ну вот и все начинается телячь нежности беззлобно проворчал кустовой выбора нет командир теперь ты как порядочный человек должен на ней жениться везет же некоторым на слабый пол Вадим вышел из оцепенения, погладил Станку по затылку, отстранился от нее. Она заволновалась, снова прижалась к нему, потом вздохнула как-то обреченно и отошла в сторону. — Что теперь делать, командир? Вести себя так, словно ничего не произошло. Станка молодец, показала, что нашла. Но она не понимает, кто эти люди, а кто те, которые в замке. Просто девчонка как-то почуяла, что для нас это может быть важно. В замок они вернулись с той же дорогой. У Вадима возникло ощущение, будто из леса за ними кто-то наблюдал, крался следом, вынашивал коварные планы. Глаза его скользили погуще растительности. Дикое чувство усиливалось, холодок полз по позвоночнику. Но это наверняка был ложный страх. Люди фальшивого Гавриловича никак не могли сюда забраться, их было мало. Они сконцентрировались в замке, и меньше всего расположены были распылять силы. Какая-то гиблая мистика окружала эту древнюю глыбу, стоявшую на краю террасы. Рядовой сёмушкин впустил их по первому зову. Сразу же запер дверь. Глаза его настороженно бегали. Станка дрожала, всматривалась в разбитую пулями дверь. Майору казалось, что она может видеть даже в абсолютной темноте, прямо как кошка. «Нагулялись, товарищ майор!» — осведомился боец. происшествий не было, Семушкин?» «Нет, все спокойно. Известно никаких звуков, кроме тех, которые вы производили. Десять минут назад двое парней из тех, которые прибыли с майором Гавриловичем, выходили покурить. Стояли, дымили, байки травили». Мне папиросу предложили, но я отказался. На посту нельзя, это нарушение устава. Компанейские ребята рассказали забавную историю. Они после освобождения Одессы на привозе у жадной торговки курицу покупали, она им с сдачу немецкими марками навяливала. Покурили и ушли спать. Больше никого. Только филин в лесу иногда покрикивает. По мозгам заразу бьет. — Да уж, ребята точно компанейские, — пробормотал Кустовой. Вадим чуть поколебался и не стал посвящать часового в страшную истину. — Хотели бы эти ребята его убить, сделали бы это запросто, без всяких сложностей. Оно им ни к чему. Утром офицеры контрразведки, СМЕРШи, настоящие бойцы Красной Армии покинут замок. — Не говорил им, что мы ушли в лес? — — Никак нет, товарищ майор. Вы ж приказали никому не сообщать. — Молодец, Семушкин. В общем, все нормально. Неси службу. Боец озадаченно моргал им в спину. Странные люди эти контрразведчики. Ночью шатаются по лесу, да еще в компании местной сумасшедшей девки. Станка первая пробралась в холл, одарила майора взглядом преданного щенка. — Она проскользнула через пустой зал, погруженный в предутреннее марево и исчезла в помещениях для прислуги. Тишина звенела в ушах оперативников. Они в развалку шли к своей двери. Раньше им и в голову не пришло бы, что пространство идеально простреливается, а они представляют собой прекрасные мишени. — Випли мы, командир! — пробурчал себе под нос кустовой. — Считали, что у себя дома, сидим как на пороховой бочке. Неужели уснуть сможем? У тебя нервишки как, командир? Не пошаливают? — Есть немного. Расслабься, Михаил. Не забывай, что мы не в курсе. — Давай к камину. Покурим, как ни в чем не бывало, потом тихо проинспектируем наше владение. Имеем право, в конце концов. Что в этом подозрительного? «Вот именно, командир. Может, мы уже выспались? Как думаешь, за нами сейчас наблюдают?» Вопрос был интересный. У комнаты за лестницей, где ночевали диверсанты, охраны не стояла. В камине тлели угли. Вадим поворошил их кочергой. Табачный дым скрутил горло. Курить не хотелось, но он все-таки сделал несколько затяжек, потом выбросил окурок в камин. Кустовой широко зевнул и громко проговорил, что можно было бы еще поспать, лишь бы не переиграл. В билетажа северного крыла сохранялась мирная обстановка. Часовые глаза не мозолили. Сержант Пьяных возник из проема лишь после того, как разглядел офицеров. Он доложил Злобину, что Забелин и Крыленко находились в смежных помещениях, посторонних не было, а люди Гавриловича наверх не поднимались. «Всем находиться в разных комнатах», — распорядился Вадим. «Вместе не собираться, но видеть слышать друг друга. В любой непонятной ситуации открывать огонь в потолок». Часовые остались в недоумении, но лишних вопросов не задавали. В Восточном дворе теплилась жизнь. Там несли службу Джулай, Зорин и два автоматчика из команды Гавриловича. Эти сдержанные ребята учтиво приветствовали майора и снова предались неторопливой беседе, ничем себя не выдали. Злобин рисковал. Он знал правду, а его люди не знали. Если что-то случится, то их гибель будет целиком на его совести. Вадим колебался, хотел было тихо снять эту парочку и заблокировать помещение, где ночуют диверсанты, но отказался от этого намерения. Без шума обойтись не удастся. В теме только он и Кустовой. Остальные оторопеют и поведут себя непредсказуемым образом. Да и где уверенность в том, что все остальные диверсанты находятся сейчас у себя в комнате? Впрочем, в подвале чужаков не было. Майор предупредил о своем появлении покачиванием фонаря. Арестанты спали, прерывисто храпели и кашляли. Марчук, нахохлившись, сидел на тумбе. Он неохотно слез с нее, когда на горизонте возникла инспекция. Происшествий не было, призраки подземелья сегодня не активничали. К ним на цыпочках подкрался рядовой Фролов. Кустовой чертыхнулся, схватился за грудь. «Так и до инфаркта недолго. Ты чего, зараза, дышишь в затылок?» «Вместе не собираться», — продублировал приказ майор. «На провокации арестантов не реагировать, не подпускать к ним никого, даже людей Гавриловича. Пусть убираются к чертовой матери. Нечего им здесь делать». «Что-то случилось, товарищ майор?» — спросил Фролов. «Ровным счетом ничего», — ответил Злобин. «Но мы же не будем дожидаться, пока случится». Пашка Куделин крепко спал и поминал во сне некую Анфису Петровну. Женщина с таким именем носила погоны капитана, занимала должность военврача в медсанбате и была на 15 лет старше Пашки. Но разве это препятствие для большой, чистой, а главное — неразделенной любви? Обсудить этот феномен, безусловно, стоило, но не сегодня. Офицеры будили товарища легкими покачиваниями, утробным шепотом. «Уже светало!» Пашка распахнул глаза, впитывал, холодея безрадостные новости. Потом он уселся на матрасе, растер виски, поднял жалобные глаза и каким-то неживым тоном проговорил. — Позвольте уточнение, товарищ майор. Я уже проснулся, да? Все, что вы сказали, это наяву? — Ладно, пусть дальше спит, — сказал Кустовой. — Вот черт! Ну и дела! Лейтенант занервничал, стал нашаривать сапоги. Хоть спать не ложись, вечно что-нибудь пропустишь. «Товарищ майор, а высотой с этой бабой вечером так мило общались. Мы видели. Вы же тогда не знали, что она враг, да? Почему не раскусили ее?» «Пашка, иди к черту», — заявил Вадим. «Да, не раскусил, и несу ответственность за это. Враг умен, отлично маскируется, действует на чувствительные точки. Вы тоже ничего не заподозрили?» хотя могли бы, учитывая вашу воинскую специальность. Двойка нам с вами, товарищи оперативники». может тройка, командир», — сказал Кустовой. «Мы все же выимели врага, хотя и с опозданием». «Двойка», — повторил Злобин, — «до тех самых пор, пока мы не разрешим эту сложную ситуацию. Слушайте и запоминайте. Они по-прежнему наши соратники из армейского управления». И не дай вам бог раньше времени сбросить маску. Улыбаемся, разговариваем, не пытаемся схватиться за оружие. Наша группа выезжает в десять утра. Надо отнести в машину рацию, личные вещи. Куделин, займись газиком. Машину в любом случае надо осмотреть. Гаврилович выйдет провожать. Поступить иначе он не может. Вера Павловна тоже появится. Причину объяснять не буду. Возможно, нарисуется и ткачук. Автоматчики потянутся за ними. Нужно выманить во двор как можно большее количество диверсантов, отрезать их от наших людей. Помните, что любая мелочь в нашем поведении может стать роковой. Где этот чертов Маркин? Лейтенант явился как лист перед травой, стоило только помянуть его. Сперва он робко заглянул в помещение увидел, что офицеры не спят, вошел, отдал честь. «Товарищ майор, разрешите доложить?» «По ходу ночного несения службы никаких...» «Заткнись и дверь закрой», — проворчал Вадим. Лейтенант заглотнул и спросил. «С какой стороны, товарищ майор?» «С этой. В холле никого нет?» «Нет. Разве что горничная к камина поплыла». По мере изложения новостей, лицо взводного покрывалось подозрительной сыпью. Потом пошло пятнами, а к завершению рассказа стало таким же бледным, как небо в период осенней слякоти. — Учти, Маркин, мы всецело полагаемся на твою смекалку и выдержку, — сказал Злобин. — Придумай, как сообщить об этом бойцам. Парни не тупые, все поймут и будут вести себя правильно. Врак не должен ничего заподозрить. Во дворе держаться подальше от противника, но не шарахаться от него, как от проказы. Со Стефанией я поговорю, пусть держат на кухне своих домашних. Теперь давайте обсудим некоторые технические вопросы. В половине десятого утра холл наполнился суетой. «Лейтенант Маркин готовится к переходу!» — прогремел майор Злобин. «Выступаете после нашего отъезда. Резину не тянуть. Выйдите на дорогу и на запад по перевалу. В деревне попутный транспорт не ждать. Ноги молодые, пешком дойдете. Эй, военные, почему рацию до сих пор не погрузили?» Красноармейцы перекликались, изображали бурную деятельность. Переигрывали, конечно, эти актеры Погорелого театра. Рядовой Фролов поволок рации, загрузил ее на заднее сиденье газика, приписанного к отделу. Офицеры забрасывали в машину вещмешки. — Все же уезжаете майор! — хрипловато проворчал фальшивый Гаврилович, зевнул, тактично прикрыв рот рукой. Но внимательные глаза исследовали контрразведчика, стоявшего перед ним. оставляете нас одних в этой серой громаде?» «Жалко, но ничего не могу поделать. Приказ есть приказ». «Да, Иван Филиппович, у нас есть и другие дела. Наступление скоро начнется, все силы стягиваются к венгерской границе. Немцы насчет этого в курсе, их разведка активизировалась, да и диверсанты в тыл лезут, как крысы». «Счастливо оставаться. Надеюсь, вы справитесь с поставленной задачей». С Верой Павловной Злобин столкнулся в дверях. Он усердно делал вид, что задумался, они чуть не стукнулись лбами. Женщина засмеялась, а Вадим вымучил из себя слабую улыбку. Она была хороша, особенно в полумраке, когда скрываются изъяны фигуры, не видны морщинки на лице, следы безмерной усталости. «Хорошо спали, Вера», — осведомился Злобин. — Спасибо, что спросили, Вадим. Забыла уже, когда хорошо спала. Постоянно просыпаюсь, скакиваю. Ночные кошмары идут в атаку, как капелевцы в фильме про Чапаева. — Пулеметом их не пробовали? — пошутил Вадим. — У Анки это отменно получалось. — У меня та же самая картина, Вера. Спокойно спать почти не удается, сны мучают, беспокойство грызет. — Запомните мою полевую почту. Он продиктовал несколько цифр. — Напишите мне. — Я буду ждать. Надеюсь, еще увидимся. Скоро война должна закончиться. — Увидимся уже без формы, — уверила его женщина. — С вами все в порядке, Вадим. Она посмотрела на него очень уж пристально. — Вы какой-то зажатый, улыбаетесь через силу. «Расставаться не люблю», — сказал Вадим, — «если честно, стараюсь не думать о вас. Ком к горлу подкатывает, грусть-тоска наваливается, прямо как ваши капелевцы. Полночи думал про вас, Вера, понравились вы мне. Теперь щемит где-то внутри, злюсь на себя. Долго мы вчера стояли? Я много про вас узнал, вы мне близкой стали. Не знаю, как правильно сказать, война идет». Скоро кончится, но когда? Ни завтра, ни послезавтра. Предчувствие имею, что мы никогда уже не увидимся. — А вы фаталист, Вадим, но должна сказать, что сентиментальный и лиричный. Женщина поколебалась и коснулась его руки. Вадим напрягся, сжал ее пальцы мягко, но с позывом, как и сделал бы мужчина с тоской у горла. Вера, кажется, поверила ему, расслабилась. Он поцеловал ее в щеку, и лицевые мышцы у него не окоченели. Злобин хотел сделать это еще раз для пущей достоверности. Вера вроде не возражала, но хлопнула дверь. Раздались голоса солдат. Он отпрянул от нее и виноват улыбнулся, а она сокрушенно вздохнула. Нервы майора натянулись, спина потела под вещмешком. Люди вышли во двор, закурили. Нормальная русская традиция — провожать тех, кто уезжает. Злобин отдал последнее распоряжение лейтенанту Маркину. «Время не тянуть, отбыть через пять-десять минут после нас, по прибытию в часть доложить, никаких прогулок по лесу, ягод, грибов, тому подобного!» Пашка Куделин уже сидел за рулем газика, прислушивался к работе двигателя. Из выхлопной трубы постреливал дымок. С фальшивым Гавриловичем Злобин попрощался за руку. Этот мужик ничем себя не выдал, хотя наверняка испытал облегчение. Вадим кивнул Вере Павловне. Она стояла какая-то неприкаянная, безотрывно смотрела ему в глаза. Мялся в стороне капитан Ткачук. Сухо кивнул Злобину, когда их взгляды пересеклись. Майор забрался на пассажирское сиденье приветливо улыбнулся Вере. Ему показалось, будто что-то было не так. Сердце застучало. Вера Павловна сделала шаг назад, что-то вполголоса сказала Гавриловичу. Тот кивнул, не меняясь в лице. «Нет, все в порядке». Плюхнулся на заднее сиденье кустовой, закинул руку за спинку кресла. Автоматчики Гавриловича находились во дворе. Курили с постными минами. Иногда смотрели по сторонам с какой-то чрезмерной отрешенностью. Из замка вышел лейтенант Маркин. Он подбрасывал в руке спущенный детский мячик Появились пятеро его бойцов, хотели помахать рукой убедиться в том, что контрразведчики уехали. Артисты никудышные. Гнать таких за шеи из театра. Хорошо, что не стали спускаться во двор. Мялись на крыльце, замороженные, какие-то негнущиеся. Марчук, Джулай, Фролов, Заберин, сержант Пьяных. Только двое последних изображали что-то адекватное. Остальных не хватило на это ни ума, ни фантазии. Рыленко и Семушкин остались в замке, держали прислугу, особенно Станку, чтобы не вздумала выбежать во двор. Им же надо было и реагировать на спонтанно возникающие ситуации. — Счастливого пути! — Маркин помахал фуражкой. — Будьте осторожны. — Вот же кретин! — На нем перекрестились взоры переодетых диверсантов. У самого догадливого из них лоб омрачила тень. «Эй, парни, а вы чего такие напряженные?» — выкрикнул другой. рожи у вас такие, словно по большой нужде, всем разом приспичила». Его товарищи натянуто засмеялись. Напряжение росло, нервы у людей не железные Вера, не моргая, смотрела в глаза злобина, вдруг побледнела, стала прозревать. Забеспокоился Гаврилович. Вадим нащупал рукоятку в кубуре, незаметно вытаскивал ТТ. Марчук испортил все окончательно. Он натянул ремень автомата, висящего на плече, чуть приподнял его, чтобы быстрее скинуть. «Какого черта? Кто приказал?» Прозвучал тревожный окрик. «Его издал тот самый глазастый автоматчик с погонами ефрейтора. Вадим слетел с сиденья, выстрелил в Гавриловича. В тот же момент загрохотал ручной пулемет Дегтярева. Рядовой Зорин лежал под развесистой елью на краю двора, видел всю картину и ждал сигнала. Повалился наблюдательный диверсант с погонами эфрейтера. Остальные заметались, заклацали затворы автоматов. Схватился за живот Гаврилович, со злостью уставился на Вадима и рухнул боком в пыль. Катился по двору капитан Ткачук, потерял фуражку, отчаянно закричала Вера Павловна, бросилась в одну сторону, затем в другую. Пули рвали красивую грудь, она извивалась выла. выло. Пулемет долбил без остановки, злобин что-то кричал, командовал, но и без слов все было ясно. Оперативники прыгали через борт, валились в пыль. Пашка Куделин, спасаясь от пуль, упал на рычаг переключения передач, взвыл от боли в ребрах, но подвижности не утратил, сподобился на рывок. Ноги его прорисовали дугу и исчезли за бортом, а за ними провалился он сам. Диверсанты разбежались в разные стороны. Зорин подстрелил еще одного, тот кувыркнулся через голову и остался лежать, разбросав руки. Свинца в его организме оказалась предостаточно. Двое опустились на утек, на дальний край двора. Один из них обернулся, выдал очередь по крыльцу. Охнул рядовой морчук выпал из-за колонны, покатился по ступеням, теряя пилотку и автомат. Диверсант прожил на пару секунд дольше, затрясся и распластался на краю пустыря. Его сообщник даже в лес не забежал, грудью повалился на еловые лапы. Пули рвали материю на спине, били кровавые фонтанчики. Пулемет замолчал, кончились патроны. Тут внезапно ожил капитан Ткачук, доселе успешно притворявшийся мертвым, схватил с земли ППШ. Лицо его исказилось, он издавал какие-то жуткие горловые звуки. Когда красноармейцы во главе с Маркиным посыпались с крыльца, этот тип прыжками помчался к зданию, преодолел пространство и сиганул за угол. Возмущенно голдя бойцы побежали за ним. Вперед вырвались джула и длинноногий сержант Пьяных. — На месте! Стоять! — Выкрикнул Злобин с сорванным голосом и полетел им наперерез, прыгая через трупы. Но они увлеклись преследованием, свернули за угол. Убегающий ткачук положил их одной очередью. Опытные бойцы подставились под нее, как необученные новобранцы. Джулай рухнул замертво с окровавленной головой. Сержант царапал ногтями землю, кровь шла горлом. Злобин подлетел к углу, прижался к стене. Только он начал высовываться, из-за нее ударила новая очередь. куда ни возьмись, появился рядовой Забелин с воспаленными глазами. Выдернул чеку из гранаты, бросил за угол. Взрыв ободрал стену. Отозвался болью в барабанных перепонках Вадима. Он схватил за шиворот Забелина, рвущегося в бой оттащил назад. Куда поперед старших? Майор пригнулся, бросился за угол, отбил плечо о каменную твердь. В дыму убегал ткачук, подволакивая ногу. Он озирался, в глазах его теснилась ярость. Вдруг диверсант с воплем развернулся. Злобин повалился плашмя, благо подвернулась небольшая канава. Пули прошли над головой. Диск от Качука опустел, он грязно выругался, выбросил бесполезное оружие, снова побежал прочь, споткнулся, упал в стелющийся можжевельник, закричал от боли. Вадим держал его на мушке. «Сдавайся, тебе конец!» «Откуда взялся пистолет у липового капитана?» Он извлек его из кобуры, взвел затвор, но вместо того, чтобы выстрелить в своего врага, сунул в рот настолько глубоко, что глаза вылезли из орбиты надавил на спусковой крючок. Но выстрела не последовало, заклинило боек, приключилась осечка. Вадим подбежал к нему, трясясь от какого-то неуместного хохота, от души ударил ногой под рожащей руке. Ткачук подавился, сломал зуб. Пистолет упал ему на колени, второй пинок отправил его в кусты. Капитан дрожал так, как будто подхватил тропическую лихорадку. Спазмы следовали без остановки, рвотная масса залила грудь. Он мог задохнуться в собственных выделениях. Вадим схватил его за шиворот, не устоял перед соблазном, душевно двинул кулаком в челюсть, потом второй раз и третий. Он увлекся, бил как боксерскую грушу. Но тут к ним подбежал Кустовой, оттащил его и заявил, «Командир, прекращай, ты ведь его убьешь, а он нужен для допроса, повремени пока!» Забелин Фролов схватили диверсанта под локти, поволокли во двор. Там они бросили его, стали связывать, попутно награждая зуботычинами. Вадим прижался затылком к стене, перевел дыхание. «Снова первого победа!» — подумал он. «Эх, Марчук!» Все бы выгорело, не допустило на плошность. Но виновен во всем я, майор Злобин. Налицо грубые ошибки в планировании операции. Вадим заставил себя успокоиться, побрел во двор. Лейтенант Маркин бродил туда-сюда, как тень отца Гамлета. Он еще не отошел от шока. Из леса брел, волоча за собой пулемет рядовой Зорин, белый как мел. Во рту у него торчала незажженная папироса. Из дома, хлопнув дверью, выбежала станка, застыла с повисшими руками. Она увидела живого майора, глуповато заулыбалась, сделала прерывистый выдох. Горничная Мирелла с пятнистым лицом схватила девчонку за шиворот, втянула в дом. У Вадима вновь трещала голова, в которой блуждала странная мысль. «Теперь есть кому ее лечить». «Товарищ майор, пуля в бензобак попала». — заявил Куделин. — Все топливо вылилось. Удивляюсь, что взрыва не было. На чем обратно поедем? — Глаза протри, — огрызнулся Вадим. — Рядом два точно таких же газиков вполне целые. Чем они тебя не устраивают? У мертвых теперь особый транспорт, и у наших уряженных. — Точно, — Пашка сконфуженно потупился. — Я как-то не подумал об этом. Вадим стоял над окровавленным женским телом, мрачно смотрел на него. Вера Павловна еще дышала, натужно, с чудовищным хрипом. Глаза ее помутнели, но она была способна различить, кто стоит над ней. «Помоги!» — прокрепела женщина. Вадим отвернулся, перехватил угрюмый взгляд кустового. Агония была недолгой. Вышел из оцепенения лейтенант Маркин, закричал, чтобы унесли тела. «Своих в подвал, остальных куда угодно, хоть в лес!» Красноармейцы едва волочили ноги, давились слезами. Далеко в подвал тела не понесли, оставили в коридоре, завалили мешковиной. Переодетых диверсантов они на тачке отвозили в лес. Все это превращалось в какой-то бесконечный вялотекущий кошмар. Связанный капитан Ткачук валялся в холле под присмотром короленко У ефрейтера чесались руки приготовить из диверсанта фаршированную утку. Вадим схватил этого гада за ворот, усадил на пол и с ненавистью процедил в серу от страха физиономию. — Готовься, дружок. Ты все рассказываешь, либо превращаешься в кусок мяса. В живой заметь. На смерть не рассчитывай. «Это удовольствие тебе не достанется. Начнем. Настоящее имя фамилия, занимаемая должность, откуда и на чем прибыли, фамилии и должности непосредственного руководства. Что вам известно о материалах, спрятанных в замке? Что, черт возьми, изобрел, кунцы? Кто крот в нашем армейском руководстве? Об этом ты можешь и не ведать. Мелким сявкам вроде тебя такое знать не положено, но если в курсе, то будь добр, сообщи». Это избавит тебя от дополнительных мук. Ты все запомнил или мне повторить заново?» Качук рассмеялся ему в лицо и заявил. «Да пошел ты, майор». Этот тип был русским, что усугубило тяжесть его положения. Вадим ударил предателя в челюсть, потом поставил шикарный блаж под глазом, опомнился, со злостью разглядывал бессознательное тело. Он сплюнул, выставил охрану и отправился насиловать рацию. — Объяснись, майор, — потребовал васильевич Согласно приказу, ты сейчас должен находиться в пути. Снова незапланированные обстоятельства? — Да еще какие, товарищ полковник, — докладывал майор обстоятельно и закончил так. — Я готов понести наказание, если что-то сделал неправильно, но боюсь, товарищ полковник, что только моей виной дело не обойдется. Крот передает вражеской разведке секретные сведения, к которым имеет доступ. Не берусь утверждать, что он обосновался в управлении контрразведки, это чересчур, но в штабе армии агент чувствует себя уверенно. Именно с его подачи, с венгерской территории, прибыли диверсанты, выдававшие себя за оперативников. Они имели полные сведения о контрразведчиках, командированных в замок, включая состав группы, время маршрут следования. «Ну и дела...» Получается, что вас всех спасла сумасшедшая девка. Умеешь ты подбрасывать вопросы, майор? Говоришь, одного из супостатов удалось взять живым? Так точно. Вид у него не товарный, но жив. В группе числился заместителем фальшивого Гавриловича, капитан Ткачук. На контакт не идет. Ты смотри у меня там. Сохрани этого гаденыша. — заявил васильевич Не идет на контакт, это явление временное. У нас пойдет. — В общем, так, майор, отвертеться тебе не удастся. Ты должен прибыть в ТАП-дивизии. На совещании ожидается заместитель начальника управления полковник Артамонов. Он хотел с тобой пообщаться, знаешь ли. Не паникуй, это не то, что ты подумал. Иначе моя голова покатилась бы вместе с твоей, пока Бог миловал. Но присутствовать на совещании ты обязан. Потом можешь убираться обратно в свой замок. Упакуешь арестованного Ткачука и прибудешь вместе с ним. Фигура важная. Найдутся желающие поговорить с ним. К шести часам вечера ты должен быть здесь. Мы находимся на перевале Урна-Котла, в селении Падва. Посмотри карту, это двенадцать верст. Дорога проходит через ущелье Плотиш и селение Хеджетт. «Диверсантов на этом отрезке мы не встречали, не считая тех, с которыми ты сегодня разобрался. Нужны доказательства гибели группы настоящего Гавриловича. Опишешь место, где это произошло. Людей оставь в замке, возьми одного человека. Выезжай заранее, майор. Ты у нас любитель приключений, запросто влипнешь еще куда-нибудь».